Глава 2. Уютную темноту и умиротворение нарушили резкие звуки. Какие-то выкрики, мычания, кровожадный гул. Такое чувство, что я на футбольном стадионе, а вокруг разъярённые фанаты. Хм, не думал, что загробный мир звучит именно так. Он сдох, Кас спёкся, тупой блюдок Ему же говорили, что его место в самой заднице. Звуки обрели чёткость, а вместе с ними вернулось осязание. Я чувствовал под спиной холод сырого каменного пола, ощущал смрад и вонь. Значит, я лежу на полу, а еще голова кружилась после сильного удара. А она-то с чего кружится? По башке меня вроде не били, да и вообще странно это все. Я открыл глаза и, с трудом сдерживая тошноту, сел. И вот тут я понял, что по голове меня все-таки огрели, причем не один раз, и очень-очень крепко. «Я находился в большом помещении с высокими потолками и мощными колоннами. Судя по сырому полу, влажным стенам, мерзкому болотному запаху и отсутствию окон, где-то в подвале. в Очень большом и очень запущенном подвале. Но хрен с ним, с подвалом. Гораздо интереснее были наполняющие его люди. И вот они действительно были странными. Несколько десятков парней. Все довольно молодые, лет по двадцать плюс-минус. Все коротко стриженные одеты очень странно в какую-то причудливую рванину. Многие без рубашек хвастаются рельефными мышцами. Почти у всех татуировки, причем татуировки какие-то необычные, светящиеся мягким, едва уловимым светом сложные знаки. Да ладно татуировки. Как минимум у двоих парней по коже пробегают какие-то искры, а несколько покрыты шерстью и вообще не похожи на людей. Заметил я и клыки, и красные глаза, и торчащие остроконечные уши доброе утро андрей выжить ты выжил но вот только получил такие травмы что сошел с ума и видишь галлюцинации просто блин прекрасно прощай размеренная жизнь здравствуйте заботливые санитары честно говоря планы на жизнь у меня были совсем другие мое пробуждение вызвало у парней бурную реакцию они заулюлюкали и засмеялись кто то залорадно захихикал а парочка даже зааплодировала ха касс вернулся живой ублюдок. Такого идиота так просто не убьешь. Похоже, что я в центре внимания собственных галлюцинаций. Какой-то странный нарциссический бред. И как минимум одна галлюцинация очевидно была настроена против меня. «Ты зачем очнулся, а, хум? Какому придурку здесь не место?» — рявкнул на меня мощный парень, стоящий рядом со мной. Рельефные бицепсы, плотно покрытые вязью из светящихся татуировок обритая на лысо голова и лицо, искаженное в звери на москале. С одного взгляда понятно, что с таким лучше не связываться. Словно прочитав мои мысли, этот качок с размаху упнул меня по ноге. Тело пронзило боль. Самая настоящая боль. Стоп. То есть это что, не галлюцинация? Это происходит на самом деле? Но ведь этого не может быть. Паниковать я не стал. Я за свою жизнь побывал во многих ситуациях, И привык всегда сохранять голову холодной. Наверняка и в этот раз есть какое-то объяснение. Главное осознать, что все это, похоже, не галлюцинация и происходит на самом деле. Для начала было бы неплохо принять вертикальное положение и как-то разрешить ситуацию с этим агрессивным чуваком. Судя по всему, у него ко мне имелись какие-то претензии. И именно из-за него я сейчас валялся на полу. Он взбесился и отправил меня в нокдаун. «А я очень не люблю, когда меня отправляют в нокдаун». «Ты кого придурком назвала?» — рявкнул я, вскакивая на ноги. «Такая грубость обычно не в моем стиле, но я понимал, что в таком окружении, как это, сработают только силу и грубость. Получилось это не так эффектно, как я рассчитывал. Меня ощутимо качнуло, и я бы упал, если бы меня не поддержали стоящие рядом парни. Ноги были слабые и совсем меня не держали. Руки тоже были другими, длинными и тонкими». Да и голос тоже был не тем, что раньше, какой-то слабый и робкий. Говорить таким угрожающе и уверенно задача не из простых. Не тем был и язык, слова получались какими-то чужими. Я говорил на другом языке, причем совершенно свободно, как будто он был моим родным. Только сейчас я понял, что и остальные говорили на этом языке. И похоже мы друг друга прекрасно понимали. На мои слова отреагировали странно. Парни вытаращили глаза и зашушукались, как будто я сказал что-то совсем неожиданное. Да и татуированного мои слова не напугали, а скорее только разозлили. «Ты кому рискнул хамить, ты, мелкая крыса?» Задохнулся он от гнева и, кажется, на что-то решился. «Вызываю тебя на поединок. Решим этот вопрос как мужчины. Хотя какой из тебя мужчина? Крысеныш и есть крысеныш». Он сплюнул себе под ноги и уставился на меня, ожидая ответа. Я же впервые не знал, что сказать. Честно говоря, ерунда какая-то получается. Я помнил все, что случилось со мной в подворотне. Меня пырнули ножом. Как я думал, смертельно. Но тут я пришел в себя. Но только не пойми где и в компании парней, скажем так, не самой благожелательной наружности. Одни волосатые ребята с перекошенными мордами, чего стоят. Как будто и не люди они вовсе. Да и называют меня как-то странно. Кас. Ну что это за имя? Так и ждешь, что выскочит кто-нибудь из братьев Винчестеров. Тут в мою ноющую голову пришло одно невероятное, но в данной ситуации единственное объяснение. Я еще раз посмотрел на свои руки, ощупал свое тело, потрогал лицо. Это был не я. Я ходил в зал, был весьма спортивным, но сейчас... Сейчас я больше напоминал какого-то дистрофика. Это было не мое тело. Так, признавать это, конечно, не хотелось, но, похоже, я действительно умер. Умер и перенесся в другой мир. В свободное от работы время я любил почитать фантастику. Легкие интересные книжки по вечерам помогали успокоиться и расслабиться. Но попасть в другой мир в реальности? На такое моя фантазия была способна с трудом. Ха-ха-ха. Если уж я всерьез об этом думаю, то я точно схожу с ума. «Каз, что ты делаешь? Немедленно извинись перед ним», прошептал мне на ухо стоящий рядом паренек. В толпе этих ребят он заметно выделялся. Высокий и субтильный, с длинными блондинистыми волосами, в длинной чистой рубашке. Он был здесь инородным пятном. Островок интеллигентности в море бурлящего тестостерона. «И что мне это даст?» — так же тихо спросил его я. «Кто этот парень, я не знал, но он хотя бы попытался со мной нормально поговорить. К тому же лезть в тупую драку теперь, когда я выяснил, что я в другом мире и вдобавок в чужом теле...» казалось, не самой умной идеей. Если была возможность избежать драки, то я предпочитал ее избежать. Тогда Дэн, возможно, оставит тебя в живых. Отказ от поединка — это позор, но он оставит тебя в покое. И забьет ногами, плюнет в лицо, может помочиться на тебя, но зато оставит в живых, сознанием дела сообщил мне паренек. Помочиться и, возможно, оставит в живых? Как-то меня это не вдохновляло. Какие мелочи? — фыркнул я. Но блондинчик, похоже, решил обрисовать мне всю картину. Ну и еще тебе, конечно, придется спать на канализационных трубах среди яргликов. Есть после всех. Сам понимаешь, тебе достанутся одни объедки. Работать на рынок тебя больше не пустят. Только в Клоаку, не выше. Ну и если нагрянут шерифы, то семья свалит все на тебя. Навешает все преступления за 10 лет. И вот арабарщину на этом странном новом языке я разбирал с трудом. Пусть блондинчик и вещал с интонациями какого-то интеллектуала. Но то, что он говорил, мне категорически не нравилось. Мне фактически прямым текстом говорили, что если я откажусь от драки с этим татуированным грубияном, то на всю оставшуюся жизнь меня сделают местным изгоем. Причем изгоем с весьма туманными перспективами выжить. Или, что более точно подходило местной атмосфере, не изгоем, а терпилой. Это слово было как-то уместнее. Честно говоря, «Так себе варианты. Зато останешься жив. Если согласишься на поединок, то он точно тебя убьет. И отец ничего ему не сделает, только порадуется». Выпучив глаза, сообщил мне блондинчик. «Это же Дэн. Он пусть и вор, но хороший боец. К тому же с усиливающими рунами и атрибутом молнии. Еще чуть-чуть, и он даже амак освоит. Он столько их ребят уже уничтожил. У тебя же ничего нет. Он тебя разделает секунд за 10 На последней фразе голос блондинчика дрогнул, и его услышали все. «Не за десять», — демонстрируя крайне хреновые зубы, осклабился мой потенциальный противник, которого, как я выяснил, звали Дэном. «Пяти хватит. Послушай, Себастьяна, идиот. Он парень башковитый, не даром что из благородных». «Так, одно я теперь знал точно. Блондинчика зовут Себастьяном». «Уже что-то. но вот что меня разозлило, так это тон Дэна». Он говорил нагло, так как будто все было уже решено. Обычный парень спокойный, но когда на мне ставят крест еще до того, как я успел хоть что-то показать... Да, пусть я даже умер, попал в другой мир и застрял в каком-то жалком теле, я не позволю относиться к себе как к скоту и списывать меня со счетов. И спать в канализации, жрать отбросы, и в случае чего быть мальчиком для битья, я тоже не согласен. Конечно, я мог понадеяться на то, что я сумею вернуться обратно на Землю, и все эти местные проблемы тела, в которые я попал, меня не касаются. Но что-то я сомневался, что сделать это будет так просто. Все-таки там, на Земле, меня по-настоящему убили. Если я и сумею туда вернуться, то только в этом теле. А этот вариант мне совсем не нравился. «У вас здесь между мирами путешествуют?» – спросил я Себастьяна. «Чего?» – уставился он на меня. Других миров не существует. Понятно. Судя по всему, я здесь застрял надолго. А значит, все проблемы этого тела стали теперь и моими проблемами. Придется их решать, потому что побираться всю жизнь на самом дне я точно не собираюсь. Я принимаю твой вызов и сражусь на этом поединке, чем бы он ни был. Бросил я в лицо Дэну, и тот осклабился. Но мне нужно время, чтобы подготовиться. Подготовиться? — рассмеялся он мне в лицо. «Как? Думаешь, у тебя атрибут проявится? Станешь сильным, как Дон или Ариста? Тебе никто не поможет». «Что такое атрибут, я не знаю. Но что я собираюсь сделать, тебя точно не касается», спокойно произнес я и повернулся к Себастьяну. «Пойдем со мной, поможешь». Он попытался сопротивляться, но, увидев решимость, в моем взгляде сдался. Вместе мы отошли в угол, где никого, кроме нас, не было. «Не знаю, чего ты пытаешься добиться» но мне это категорически не нравится. Тебя убьют, а на меня нацепят клеймо твоего подпевалы. Меня и так ни во что не ставят, а тогда и вовсе уничтожат. Меня заставят есть объедки и спать в канализации. Едва не плача, — зашептал блондин. — Чего ты вообще от меня хочешь? Узнать, что это за место, кто я такой и какого рожна вообще происходит? Мило улыбаясь, сообщил я ему. Лицо парня изменилось. Если до этого он считал, что я не в себе кто теперь точно был в этом уверен.